Сомса осеняют гениальные мысли. Первое, что Сомс спросил племянника, встретившись с ним на грин было, как он вообще мог достать чек. У тебя чековые книжки, что, где попало, валяются? Боюсь, что так, дядя Сомс, особенно в деревне. Тогда по делам тебе, сказал Сомс. А твоя подпись?» Он написал мне из Брайтона, спрашивая, когда можно со мной повидаться. «Нужно было, чтобы ответ подписала твоя жена», — Вэлл застонал. «Но не думал же я, что он пойдет на подделку. Раз дошел до такого, на что угодно пойдет. Когда ты отказал ему, он, вероятно, все-таки приехал из Брайтона». «Да, только меня не было дома». «Ну, конечно, конечно». И он стянул бланк. «Ну что ж, если хочешь задержать его, подавай в суд. Получит три года». «Ну, это убьет его», — сказал Вэл. «На что он похож?» «Еще может, наоборот, поправиться. Он когда-нибудь сидел в тюрьме? Насколько мне известно, нет». «Да». «За этой... Глубокомысленной репликой последовало молчание. «Не могу я подавать в шут заговорил вдруг Вэлл. «Старый товарищ, конечно, Господь уберег и все такое, а ведь не так трудно скатиться по этой дорожке». Сумс уставился на него. «Да», — сказал он, — «тебе, полагаю, было бы нетрудно». Твой отец вечно попадал во всякие истории. Велл нахмурился. Ему сразу вспомнился вечер в пандемониуме, когда он в компании с другим товарищем видел своего отца пьяным. Но так или иначе, — сказал он, — надо что-то сделать, чтобы это не повторилось. Не выглядел он таким дохлым, можно было бы просто взнуть его. Сомс покачал головой. Оскорбление действием, к тому же, его, вероятно, уже нет в Англии. Нет, нет, я по пути сюда справился в его клубе, он в городе. И ты его видел? Нет, я хотел сначала повидать вас. Невольно польщенный Сомс иронически заметил. Может быть, у него есть, как говорится, Другое, лучшее я. Честное слово, дядя Сомс, это гениальная мысль. Сомс покачал головой. Впрочем, по лицу этого не скажешь. Не знаю, сказал Вэлл. Он как-никак из хорошей семьи. Это сейчас ничего не значит. А, кстати, пока я не забыл, помнишь ты этого молодого человека, ну в связи... Селдор с мужским скандалом. Да нет, конечно, не помнишь. Так вот, я хочу взять его из издательства, где он работает, и поставить под начало старого Грэдмена, чтобы он ознакомился с делами по управлению имуществом твоей матери и других членов нашей семьи. Старый Грэдмен тянет из последних, и этот человек сможет со временем сменить его. Работа постоянная. И получать будет больше, чем теперь. Я могу на него положиться, а это по нашим временам важно. Я хотел, чтобы ты знал об этом. Тоже гениальная мысль, дядя Солнц. Но вернемся к первой. Вы могли бы повидать Стейнфорда и выяснить это дело? Почему именно я должен этим заниматься? Ваш авторитет не сравнить с моим. Как посмотришь, всегда неприятные дела достаются мне. Но, пожалуй, и правда лучше мне с ним поговорить, чем тебе. Вэлл широко улыбнулся. «Я вздохну свободнее, если вы за это возьмете». «А я нет», — сказал Сомс. «Надо полагать, кассир в банке не напутала а?» «Кто спутает Стейнфорда с другим?» да, — сказал Солнце. — так если ты не хочешь подавать в суд, предоставь это дело мне. Вэлл ушел, а он задумался. Вот он до сих пор держит в руках дела всей семьи. Интересно, что они будут делать, когда его не станет. Этот Баттерфилд... Может, и гениальная мысль, но, как знать, впрочем, он ему необычайно предан. Глаза у него, как у собаки, надо заняться этим теперь, чтобы пока старый Грэдмен не свалился. И нужно подарить старому Грэдмену какую-нибудь серебряную вещь. Именно пока он еще в состоянии оценить ее. А кто обычно такие подарки получают, когда умрут или успеет выжить из ума. И еще, Паттерфилд знаком с Майклом, а значит, внимательно отнесется к делам Флер. Но как же быть с этим проклятым Стэйнфордом? Как взяться за это дело? Лучше попробовать пригласить его сюда, чем идти к нему в круг». Раз у него хватило наглости остаться в Англии после такого бессовестного поступка, значит, хватит наглости прийти сюда. Посмотреть нельзя ли еще что сорвать. И Сомс, кисло улыбаясь, пошел к телефону. Мистер Стэнфорд в клубе? Попросите его зайти на Гринстрит к мистеру Форшайдам. Убедившись, что в комнате нет ни одной ценной безделушки, он уселся в столовой и вызвал Смизор. «Я жду этого мистера Стейнфорда, смизер Если я позвоню, пока он будет здесь, бегите на улицу и зовите полисмена». И добавил, заметив выражение ее лица. «Может быть, ничего и не случится, но как знать?» «Опасности нет, мистер Сомс?» «Ну, разумеется, разумеется, снизу просто. Я могу найти нужным, чтобы его арестовали. Вы думаете, он опять что-нибудь унесет, сэр?» Сомс улыбнулся и движением руки указал, что все прибрано. «Скорее всего, он и не придет, а если придет, то проводите его сюда». Когда Смисер вышла, он уселся против часов голландской работы. Таких тяжелых, что унести их невозможно. Их откопал в свое время Джеймс. Они звонили каждые четверть часа, а на циферблате были луна и звезды. Теперь перед третьей встречей Сомс уже не так бодрился. Два раза этот тип Сумел выпутаться, и поскольку Гайл не хочет обращаться в суд, выпутается, очевидно, и в третий. И все же было что-то притягательное в перспективе сразиться с этим пропащим и что-то в самом человеке, заставлявшее воспринимать его чуть ли не в романтическом плане. Словно в образе этого томного мошенника еще раз явились ему Излюбленный лозунг времени его молодости — скрывать всякое чувство. И вся светскость, присущая дому на Парк-Лейн, с легкой руки его матери Эннили... Да, наверное, этот тип не явится. Мистер Стейнфорд, сэр. Когда с вся красная от волнения удалилась, Сомс, Не сразу нашелся с чего начать. Лицо у Стейнфорда было как пергаментное. Точно он вышел из могилы. Наконец, Сомс сказал. Я хотел поговорить с вами об одном чеке. Кто-то подделал подпись моего племянника. Брови поднялись, веки легли на глаза. Да. В суд дарьте не обратиться. Сумсу стало тошно. Вы так уверены? — сказал он. А вот мой племянник еще не решил, как поступить. Мы вместе учились, мистер Фаршайд. вы на этом спекулируете? — Весь, знаете ли, предел, мистер Стайнфорд. — А подделка была умелая для новичка. В лице что-то дрогнуло, и Сомс извлек из кармана подделанный чек. — Ну, конечно, недостаточно защищен, даже не перечеркнут. Теперь на чеках Вэлла придется стоять в штамп. обращение не имеет, платите такому-то «Ну как припугнуть этого типа?» «Я пригласил сюда агента сыскной полиции», — сказал он. «Он войдет, как только я позвоню. Так продолжаться не может. Раз вы этого не понимаете...» он сделал шаг к звонку. На бледных губах возникла еле заметная горькая улыбка. «Вы, мистер Шальт, — не «Они бывали в нужде?» «Нет», — брезгливо ответил Сомс. «А я не выхожу из нее». «И это очень утомительно». «В таком случае, — сказал Сомс, — тюрьма вам покажется отдыхом». «Но уже произнося эти слова, он счел их лишними и, пожалуй, грубыми. Перед ним был вообще не человек...» тень — томная, скорбная тень. Все равно, что хироризировать привидение. «Послушайте», — сказал он, — «дайте мне слово, джентльмена, оставить в покое моего племянника и всю нашу семью. Тогда я не буду звонить». «Очень хорошо. Даю вам слово. Верить или нет ваше дело?» «Так значит, на том и покончим», — сказал Сомс. «Но это последний раз. Доказательства я сохраню». «Ну, жить нужно, мистер Форсайт». «Не согласен», — сказал Сомс. Тень издала неопределенный звук, скорее всего, смех. И Сомс опять остался один. Он быстро прошел к двери посмотреть, как тот выйдет на улицу, жить. Разве такому не лучше умереть? Разве большинству людей не лучше умереть? И, поразившись такой несуразной мысли, он прошел в гостиную. Сорок пять лет, как он обставил ее, вот сейчас она, как и раньше, полна маркетрии. На камине стоял небольшой старый дагерротип, в глубокой эмалевой рамке портрет его деда, гордого досыта, чуть тонутый розовым на щеках. Томс остановился перед ним. Подбородок основателя клана Форсайтов удобно покоился между широко расставленными углами старомодного воротничка. Глаза с толстыми нижними веками светлые, умные, чуть насмешливые, бакенбарды седые. Рот, судя по портрету, может проглотить немало. Старинный фраг тонкого сукна Руки делового человека. Гряжистый старик, сильный, самобытный. Чуть не сто лет этому портрету. Приятно видеть признаки сильного характера после этого томного, пообносившегося экземпляра. Хорошо бы посмотреть на места, где родился и рос этот старик перед тем, как в конце XVIII века всплыть на поверхность И основать рот форсайтов надо взять викса и съездить а если фляр не поедет то еще может и лучше ей было бы скучно корни для молодежи ничего не значит да нужно съездить посмотреть на корни форсайтов пока погода не испортилась Но сначала надо устроить старого Грэдмена. Приятно будет повидать старика после такого переживания. Он никогда не уходит из конторы раньше половины шестого. Водворив Дагерратип на место, Сомс поехал на такси в пол полтри и по пути размышлял. Трудно стало вести дела, когда вас вечно подстерегают субъекты вроде Элдерсона или этого Стейнфорда. Вот так же и страна не успеет выбраться из одной заварухи, как попадает в другую. Стачка горняков кончится с зимними холодами, но тогда всплывет еще что-нибудь. Война или другие беспорядки. Еще флерж. У нее большое состояние. Неужели он сделал ошибку, дав ей такую самостоятельность? Нет, нет. Мысль связать ее при помощи денег всегда ему претила. Как бы она ни поступала, она его единственный ребенок. Можно сказать, его единственная любовь. Если ее не удержит от падения любовь к сыну и к нему, не говоря уже о муже, неужели поможет угроза лишить ее наследства? Ну, как бы там ни было, дело с ней обстоит как будто лучше. Возможно, что он ошибся. Сити от дневной жизни Служащие разбегались во все стороны, как кролики. Хоть бы они утром вот так сбегались, а то стали нынче отлынивать от работы. Начинают в 10, а не в 9, как прежде. Кончают в 5, а не в 6. Ну, положим, есть телефоны, еще всякие усовершенствования. не работы, возможно, выполняется не меньше. Не пьет столько пива и хереса, как бывало, не съедает столько бифштексов. Измельчала порода, измельчала, как сравнив с этим стариком, чей портрет он только что рассматривал. Торопливый пошел народ, узколобый. Выражение лица нежное, тревожное, точно они вложили свой капитал в жизнь, и оказалось, что акции-то падают». и ни одного сюртука не увидишь, ни одного цилиндра. Покрепче надвинув свой собственный, Сомс оставил такси у знакомого тупичка в полтри и вошел в контору Кэткотт Кингсон и Форсайт. Старый Грэдман только что стянул рабочий пиджак со своей широкой согнутой спины. А, мистер Сомс, А я как раз собрался уходить. Разрешите, я сейчас надену сюртук. Сюртук, судя по покрою изготовления 901 года, я теперь ухожу в половине шестого. Работы обычно не так уж много. Люблю соснуть до ужина. Рад вас видеть. Вы нас совсем забыли. — Да, — сказал Солнц, — я редко захожу. Но я вот думал, случится что-нибудь с вами или со мной, или с собой обоими. Дела живо запутаются, грядман Ух, хочется и думать об этом. А нужно, нужно. Мы с вами не молоды. — Ну, я-то не мальчишка, но вы, мистер Солнц, разве это старость? Семьдесят один. Да, а, кажется, только на днях я отвозил вас в школу, славу. Я помню то время лучше, чем вчерашний день. Я тоже Грэдман. И это признак старости. Помните вы этого молодого человека, который заходил сюда сообщить мне о Белл А, да, да. Славный, славный молодой человек. «Баттер Милк или что-то в этом роде, да? Баттер Феуд. Так вот, я решил дать его вам в помощники, и хочу, чтобы вы взвели его в курс всех дел». Старый клярк стоял тихо-тихо. Лицо его в рамке седых волос и бороды ничего не выражало. Томс заторопился. — Это только на всякий случай. Когда-нибудь вам захочется уйти на покой? Тяжелым жестом Грэдман поднял руку. — Моя надежда умереть на посту, — сказал он. — Ну, как хотите, гредмен Вы, как и раньше, всем ведаете, но у нас будет на кого положиться, если вы ну, захвораете, либо захотите отдохнуть, либо еще что. Лучше бы мне надо, мистер Солнца. Молодой человек у нас в конторе, хороший человек, Грэдмен. К тому же он кое-чем обязан мне и моему зятю. и он вам не помешает. Знаете, ведь никто не вечен. Лицо старика странно сморщилось, голос скрипел больше обычного. Словно бы и рано вперед загадывать. Я вполне справляюсь с работой, я а... Мистер Шон. — О, я вас понимаю, понимаю, — сказал Сомс. — Я и сам это чувствую. Но время никого не ждет. И надо думать о будущем. из-под седых усов вырвался вздох. — Что ж, мистер Сомс, раз вы решили, говорить больше ничего Но я недоволен. Пойдемте, я подвезу вас до станции. Спасибо, я лучше пройдусь, подышу воздухом. Вот только запру. Сомс понял, что запирать надо не только ящики, но и чувства. И вышел. Преданный старик. Проехать сразу же в Полкинфорду, выбрать что-нибудь ему в подарок. В громадном магазине, так тесно уставленном серебром и золотом, что являлось сомнение была ли здесь, когда продана хоть одна вещь, Сомс огляделся. «Надо подыскать что-нибудь стоящее, ничего вычурного, кричащего. Пунша старик верно не пьет, сектант. Может, подойдут эти два верблюда?» Серебряные с позолотой у каждого подва горба, и из них торчат свечи. И между горбами выгравировать Джозефу Грэдмену от благодарной семьи форсайтов гредмен живет где-то около зоологического сада. Вежблюды? Нет, нет, нет, лучше чашу. Если он не пьет пунша, может насыпать в нее розовых лепестков или ставить цветы. — Мне нужна чаша, — сказал он, — очень хорошая. — Три минуты, сэр. У нас как раз есть то, что вам нужно. — Всегда у них есть как раз то, что вам нужно. — Вот взгляните, сэр, литого серебра. Очень строгий рисунок. — Строгий, — сказал Сомс. — Я бы даром ее не взял. — Совершенно верно, сэр. Это, может быть, не совсем то, что вам нужно, но вот эта небольшая, но изящная чаша... — Нет, что-нибудь простое, устойчивое, чтобы вмещало около галлона. — Мистер Бенкуэйт, подойдите-ка сюда. Этому джентльмену нужна старинная чаша. — Семь минуты, сэр. «У нас как раз есть то, что вам нужно». Сомс издал неясное ворчание. «На старинной чаше спрос небольшой, но у нас есть одна антикварная из дома Роксборо. С гербом?» — сказал Сомс. «Не годится, не годится. Мне нужно новую или, во всяком случае, без герба». «А, тогда вам вот это подойдет, сэр». «Ого!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 — Тридцать пять фунтов, сэр. — Вполне достаточно, — сказал Сомс. Понравится ли подарок старому гредмину он не знал. Но вещь небезвкусная, престиж семьи не пострадает. — Так я ее беру, — сказал он. — Выгравируйте на ней вот эти слова. Он написал их. — Пошлите по этому адресу.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 Помните широкие панталоны и кринолины, расцвет лича, старый П.М. на коне? Сентябрь навевает воспоминания. — Это все поверхностное, — сказал Сум. — Поверхностное? Иногда и мне это кажется, но есть существенная разница, да, разница между романами «Остин» и «Троллопа» и современными писателями. приходишь не осталось. Классы, да, но грань между ними проводит человек, а не бог, как во времена троллопа. Сомс фыркнул Вечно он так странно выражается. Если дальше пойдем такими темпами, скоро вообще никакой грани не будет, сказал он. Вы, пожалуй, не правы, форшает. Я бы не удивился возвращению лошади. — Причем тут лошадь? — пробурчал Солнц. — Ждать нам остается только Царствие Небесное на земле, — продолжал сэр Лоренс, помахивая тросточкой. — Когда у нас опять начнется расцвет личности? — А Царство Небесное уже почти наступило. — Совершенно вас не понимаю, — сказал Солнц. Обучение бесплатное. Женщины имеют право голоса. Даже у рабочего есть или скоро будет автомобиль. Трущобы обречены на гибель благодаря вам, Форшайт. Развлечения и новости проникают под каждую крышу. Либеральная партия сдана в архив. Свобода торговли стала величиной переменной. Спорт доступен в любых количествах. Дагматом дали по шее, генеральные статики тоже, байскаутов что ни день, то больше. Платья удобные и волосы короткие — это все признаки царства небесного. Но при чем тут все-таки лошадь? Символ, дорогой мой фоксайд. Символ. Лошадь нельзя подвести не под стандарт, «Не под социализм!» «Начинается реакция против единобразия «Еще немножко царству небесного, и мы опять начнем заниматься своей душой и ездить к сугам!» «Что это за шум?» — сказал вот Солнце. «Кто-то взывает о помощи!» Сэр Лорес вздернул бровь. «Это это пылесос в Букингемском дворце!» «У них много человеческого!» Сомс глухо заворчал. «Не умеет этот человек быть серьезным. Ну, скоро, может быть, придется, если фляр... Но не хотелось думать об этом, если...» «Что меня восхищает в англичанах?» Вдруг заговорил сэр Лоренс. «Это их эволюционизм. Они подаются вперед и назад, и снова вперед. Иностранцы считают их безнадежными консерваторами, но у них есть своя логика. А это великая мощь в Как вы думаете поступить с вашими картинами, когда соберетесь на тот свет? Завещаете их государству? Смотря потому как оно со мной обойдется. — Если они еще повысят налог на наследство, то я изменил завещание. — По принципу наших предков, а? Либо добровольная служба, либо никакой. — Ох, молодцы же были наши предки. — Насчет ваших не знаю, — сказал Сомас. — Мои были просто фермеры. — Я завтра еду взглянуть на них, — добавил он с вызовом. — Чудесно, чудесно. Надеюсь, вы застанете их дома. — Мы опоздали, — сказал Сомс, заглядывая в окно столовой, из которой выглядывали члены комитета. — Половина седьмого. Ну и забавный же народ. — Мы всегда забавный народ, — сказал сэр Лоренс, входя за ним в дверь. — Только не в собственных глазах. Это первая из жизненных основ в Варшаве.